Когда старик ушел, Штубер снял китель, прилег на топчан и попытался еще раз прокрутить весь план операции. Успех зависел от того, поверит ли Беркут его слову. Штубер внимательно ознакомился со всеми донесениями, имевшими отношение к деятельности группы Беркута, начиная с осени прошлого года, а также со всем, что касается личности самого Беркута. Спецслужбы Рейха многое теряют от того, что не привлекают таких людей на свою сторону, особенно выходцев из славянских стран. Вот и получается, что используют в основном тех, кто изменил в о и н с к о й п р и с я г е не из идейных соображений, а, как правило, из трусости. Отсюда и результат. Конечно же, он не уверен. что на этот раз Беркута сразу же удастся завербовать. Ведь не удалось же сделать это в июле 41-го. Но попытаться все же необходимо. Прошло время. Война затянулась. У Беркута было время подумать. Да, он будет подбирать для работы на Украине только таких агентов, как это делает Отто Скорцени. Тем более, что именно Скорцени... Рекомендовал высокому начальству еще раз направить Штубера сюда, за Днестр, в район, где намечалась временная фронтовая ставка Гитлера. По замыслу Отто Вилли ш т у в е р должен был воссоздать свой специальный отряд по борьбе с партизанами и агентурой русских непосредственно в лесах. Бороться с партизанами, партизанскими методами... Вот в чем была идея создания отряда, который практически никому не подчинялся на этой оккупированной территории, пользуясь в то же время полнейшей поддержкой Абвера, гестапо, сигуранцы, полевой жандармири, полиции и местных военных комендатур. Кроме того, Скаценни считал, что именно здесь, на Востоке, его люди — Штубер, з е б а л ь д и Ландсберг еще раз смогут получить истинную закалку, которая в будущем им очень и очень пригодится. Ему, Скорцени, естественно, тоже. Еще не обладая никакой реальной властью в Рейхе, Отто, тем не менее, старался повсюду внедрять своих людей, проталкивал их, пристраивал, до поры до времени консервировал. Он ждал своего часа. Да, Беркут нужен был Штуберу только живым. Нет уверенности, что тот согласится служить в его отряде. Но шанс, шанс появился. Штубер усматривал его в бесшабашности самой натуры лейтенанта. По опыту знал, что для людей с таким характером, как у Беркута, главное самоутверждаться в бою. познавать цену риска, испытывать судьбу. Однако, что выгоднее, рисковать выкладываться на операциях, не извлекая из этого никакой выгоды, или делать то же самое, получая награды, повышение в чине и все остальные радости жизни, короткой жизни. У таких людей, как они, долгая она не бывает. Миг, вспышка. Но зато какая вспышка! Штубер твердо верил, что каждая нация рождает людей, призвание которых риск, игра со смертью, отчаяннейшие попытки испытать свои настоящие возможности. Таких людей немного, но они существуют, и им необходимо каким-то образом объединяться или, по крайней мере, поддерживать контакты, постепенно формируя свой особый кодекс чести, свой образ существования, свои взгляды на него. Гауптшн-фюрер был убежден, что будущее не за какой-либо отдельной нацией, как это считал Гитлер. Объявить высшей одну нацию значит настроить против себя весь остальной мир, что, собственно, и произошло. грядущие же за межнациональной элитой преданных идее национал-социализма, особо физически и морально подготовленных людей, которых он даже не стал бы называть сверхчеловеками, просто особо специально подготовленные люди. Именно таких людей собирал вокруг себя и готовил Скорцени. Правда, он делал это из преданности фюреру, Во всяком случае, пока. Штубер же такой преданности Гитлеру не ощущал, он признавал лишь сверхидею.